Глава 57. -я. Былое и думы, и чистка оружия. Лобуткин чистил ноган. Годовщина следовала за годовщиной. Было 30 августа, день устранения инженера Техамерова с бабами, а вчера был день убийства кладовщика с женой. Есть о чем призадуматься. Мать ушла на рынок, Маша возилась во дворе, присматривая за низкой. До смены на паропроводе оставалось уйма времени, и ее требовалось потратить. Он остался радиоприемника-револьвер из охотничьего чемодана и оружейное масла, надыбал из-за печи ветыш и палочек на протирке, расстелил тряпку и принялся за неполную разборку. После убоя Хефицы и набега проклятого старичка, которая рассказала о своих догадках Маши и тем самым, как бы подтвердила ее соучастие в преступлении, она почувствовала себя равной пацанам и утвердилась в превосходстве над мужем. Теперь ее можно было брать на мокрые дела без опасения, что подведет. Проверившись на одном кровопролитии, Маша уверилась в своих способностях и, похоже, открыла в себе талант организатора серийных убийств. Она ему зеленым все мозги прояла, убеждая, что на шантажиста надо открыть охоту и пристрелить, пока он действительно не отправил до нас в уголовный розыск или не причинил беды еще какой подлянкой, на которой оказался большой мастак. Старый Хрен уже поговорил с родителями Зеленого. Он навестил их, когда сына не было дома. Наверняка следил. И наговорил такого, отчего матери стало плохо сердцем. Зеленый совсем полдухом. Он был готов заплатить шантажисту, но Маша встала на добы. По ее мнению, стать раком было не по понятиям. Настоящие пацаны так не делают. Следует забить не глотку свинцом, но только не деньгами. Деньги заметно играли определяющую роль в ее решениях. Лобуткин был согласен, что ядовитого гада следует раздавить как можно скорее, но не знал, как на него выйти. А коварная дедушка не спешил показывать себя человеку, за которым предполагал восемь убийств. Лабуткин шуровал протиркой по коморам-барабанам. Молодые рабочие на краснозаменце часто соревновались, кто ловче управится с оружием. Одной рукой разобрать и собрать было в порядке вещей. Не потому, что готовились воевать после тяжелого ранения, а просто от нечего делать. Навык, однако, уже пригодился, хотя происходил не от расчета, а от лихости. Он вспомнил, как познакомился с Машей. Раньше они виделись мельком» как дальние соседи в разных концах пороховых и ржавки. По-настоящему он обратил на нее внимание в клубе на танцах. Ух, они отплясывали. Маша Дородов была смазливой и вертлявой девкой. Живостью характера и купила его с потрохами. Лабуткин всерьез увлекся, а когда Маша залетела, решил остепениться. Отец, человек старых правил, убедил завязать с безбашенной юностью и обратиться к почетной зрелости. Как знал, что не задержится. Двое в дом пришли, один ушел, семья поменялась, но приросла. Лобуткин взял другую протирку, намотал витыш, умакнул в масло, загнал в ствол. «А ведь классные мы были пара», — подумал он, и чуть погодя Горько усмехнулся. «Что было, то прошло. Знал бы кто, как все обернется. Какая нелепая вышла жизнь, а ведь так славно все начиналось. Действительно славно. Все им завидовали. И вот к чему пришло». И чем закончится? Мысли о будущем удручали. В больнице он на первых порах испытывал отчаяние, потом излился на себя и козни рока, подсунувшего некачественный перекселин. Затем, под влиянием соседей по палате такого же производственного брака, смирился с необратимостью. Душа оттупела, завода выгнали, но потом зеленый подогнал дело, и он снова почувствовал себя на коне. И Маша была рада. Она и сейчас не унывала, а только возомнила себя полновластной хозяйкой, перед которой отступила мать. Это угнетало. Он не находил сил с нею спорить. Но и будущего при таком раскладе для себя не видел. Он не знал, что можно изменить, даже если отделаться от шантажиста. Проблема образовалась внутри семьи. До поры до времени оставалось принимать жизнь такой, какая есть, только без угрозы сесть в тюрьму и подставить под молотки своих близких. Старого упоря надо было найти и прикопать.